Глава пятая. Илан де Десет ждал Хлоя на площадке, кутаясь в жакет из толстой белой шерсти. В первый момент он не узнал бывшую подружку. Из длинноволосой блондинки она превратилась в брюнетку с короткой стрижкой. Сменила машину, внешний вид и стала выглядеть иначе. Более зрелой, красивой, уверенной в себе современной женщиной. А вот в одежде она по-прежнему отдавала предпочтение черной коже, да и двигалась все так же стремительно, то ли убегала от времени, то ли пыталась его нагнать. Они расцеловались. «Тебя не узнать», — сказал Илан. «Даже глаза другие». «Голубые линзы. Стараюсь не отставать от моды». Она окинула его внимательным взглядом. «Знаю, знаю». Илан пожал плечами, предварив ее замечание. «У меня тоже много перемен, и не все в лучшую сторону. Я набрал несколько лишних килограммов, но остался прежним стариной Иланом». «Вес — ерунда, но ты очень бледный. Болеешь? Если б я знала...» «Не болею. Замерз. Отопление барахлит. Работал всю ночь, вот и устал». Илан отстранился, пропуская Хлою внутрь. «Входи, сейчас сварю нам кофе». Она направилась в гостиную, где на стенах висели большие картины, в основном пейзажи, в темно-оранжевых тонах, изображающие увядание природы. С последнего визита Хлои здесь ничего не изменилось. Илан оставил все на своих местах, в том числе многочисленные фотографии родителей. Сам он выглядел на снимках намного моложе. Хлоя познакомилась с Иланом за год до трагического исчезновения его отца и матери, но никогда с ними не встречалась. «У тебя есть молоко? Я больше не пью черный». «В чем причина таких радикальных перемен, даже вкусов в еде и интонациях голоса? Выглядишь очень э, по-парижски». «Жажда обновления», — объяснила Хлоя. «Времена меняются, и я вместе с ними». Комнаты с высокими потолками выглядели слишком большими и слишком пустыми. По углам висела паутина, некоторая мебель была закрыта простынями. Хлоя поправила шарф, села на диванчик и сделала глоток горячего кофе. Илан устроился напротив нее и с места в карьер задал наболевший вопрос. «Почему ты ушла, ничего не объяснив? «Мне, между прочим, было очень больно». Хлоя обняла чашку ладонями, чтобы согреть пальцы. Илан заметил, что она перестала грызть ногти. Они были длинными и ухоженными. «Слушай, я пришла не за тем, чтобы обсуждать нашу прошлую жизнь. И ранить тебя тоже не хочу. Поиски, связанные с паранойей, наше общее дело. Я расскажу, что раскопало». А ты сам решишь, как поступить. Илан глотнул кофе, и по телу разлилось блаженное тепло. Я же сказал по телефону, что завязал. Из-за игр моя жизнь превратилась в бардак. Мне скоро тридцать, а я работаю на убогой заправке. Продавать кофе дальнобойщикам в 4 утра не самое веселое и совсем не виртуальное занятие. Можешь мне поверить? Паранойя не имеет ничего общего с реальным миром, и она меня больше не интересует. А награда в 300 тысяч евро, как минимум, обещанная победителю, интересует? Деньги – вещь материальная. Нет ни 300 тысяч, ни победителя. Паранойя – одна из городских легенд, путешествующих с сайта на сайт. Кто в ней участвовал? «Кому известно что-нибудь, помимо обещания, пережить самый большой страх в жизни?» Ха, «Милое дело, мы больше года пытались найти хоть какую-нибудь лазейку, просиживали ночи напролет перед экранами компьютеров, сворачивая мозги на бекрень, и ничего не обнаружили». «Что было, то было». «А потом...» В один разнесчастный день загадочные незнакомцы, игравшие с нами в прятки, объявили, что паранойя – обманка. Миф. Они здорово повеселились. Заявление о том, что паранойи не существует, было частью игры, илан. Своего рода отбором, игрой в игре. Многие, ты в том числе, разочаровались и отвалились, и теперь только самые упертые ищут настоящий вход в паранойю. «Игра повсюду, нужно только вглядеться повнимательней». Илан был заворажен взглядом непривычно голубых глаз Хлоя, но думал не о ее новом облике, а о том, насколько глубоко она увязла во всех этих глупостях. «Ты была уверена, что виртуальный мир никогда никого не отпускает, но я вырвался и теперь живу реальной жизнью. Я, а не мой аватар». С игрой меня связывают только мои сценарии Ни один из которых ты пока не пристроил Спасибо, что веришь в меня Такова суровая реальность Тебе психиатр помог сорваться с крючка Редко кому удается избавиться от пристрастия к играм И охоте за сокровищем самостоятельно Думаешь, что бросил, а на самом деле Илан покачал головой Допивай кофе и уходи — раздраженно произнес он. — Внешне ты, конечно, изменилась, но в душе осталась той же. — Ты меня не прогонишь. Я проехала сто километров, чтобы сюда добраться, так что останусь и покажу, что нашла. Хлоя открыла ноутбук и попыталась подключиться к Wi-Fi. Я сменил пароль. — А как же доверие? — Ладно, тогда... — она встала. — Твой ноутбук в спальне? Хлоя направилась к лестнице, но Илан преградил ей путь. «Не стоит». «Там что, женские тряпки или фотографии девушки? Мне плевать, ты имел право начать новую жизнь». «Знала бы ты, на что похожа она, моя жизнь». Хлоя усмехнулась. «Я видела машину, когда подъезжала к дому». Водителя за тонированными стеклами не разглядела, но готова спорить, что это была прелестная молодая женщина. «Что за машина?» Хлоя задумалась. «Ауди, большой, кажется черный, думаю, ты знаешь. Высоко летаешь, Илан. Где она работает?» Илан онемел. Рядом с его домом нет других строений, ведет к нему дорога длиной в километр, ответвляющаяся от коммунального шоссе, и никаким машинам тут делать нечего. Он машинально потер то место на руке, где утром обнаружил странную ямку. Кто-то за ним следит. Теперь он совершенно уверен, что этот кто-то побывал в доме. Тени существуют, они не плод его воображения». Все двери и окна были заперты и закрыты. Так как же неизвестный проник внутрь? «Я сейчас вернусь», — сказал он. «Пароль — катондутик, Можешь набрать». Он пулей взлетел на второй этаж, ввалился в ванную, осторожно снял висевшее над раковиной зеркало, за которым был устроен тайник, достал коричневый крафтовый конверт, заглянул внутрь и облегченно вздохнул. Секретный блокнот отца никуда не делся. Все страницы были чистыми, кроме той, что находилась в самой середине. На ней цветной тушью был сделан загадочный рисунок. Пейзаж с горами, соснами, радугой, озером и островком в левой его части. Радуга была особенная. Три полосы разных оттенков голубого цвета. Одна желтая и одна оранжевая. Автор рисунка находился на мосту или на скале. Сделанная внизу подпись гласила «Здесь царит хаос, но на вершине ты обретешь равновесие. Там ты найдешь все ответы». В самом конце страницы находился столбик крошечных, едва различимых цифр. Н-470, Н-485, Н-490, Н-580, Н-600. Родители Илана были учеными-неврологами и до исчезновения работали в Гренобле, возвращаясь домой только на выходные. Илан понятия не имел, чем конкретно занимаются отец и мать, но незадолго до гибели в открытом море они рассказали, что сделали ряд революционных открытий, в том числе о механизмах памяти и феноменах забвения. Илан хорошо помнил, какими серьезными и спокойными были их лица, выражавшие одновременно радость и скрытое беспокойство. Сегодня никому не известно, как супруги Дедесет поступили со своим открытием, где спрятали результаты. Илан был уверен, что отец, имевший основания опасаться за жизнь и безопасность семьи, сознательно зашифровал в рисунке место, где находится тайник». Возможно, по этой же причине дядя Сет старший хранил в глубине шкафа пистолет. Они чего-то боялись. Или кого-то. Илан вернулся к странной, практически не поддающейся пониманию, карте сокровищ. Он пробовал разгадать рисунок почти два года, но так и не понял ход мыслей отца, который приохотил его головоломком, головоломкам, шарадам и ребусам. Дело родителей, попытка постичь природу памяти, оставалось для Илана тайной за семью печатями. «Здесь царит хаос, но на вершине ты обретешь равновесие. Там ты найдешь все ответы». Почему отец не оставил ему ни малейшей подсказки? Он все перепробовал, прошерстил в интернете тысячи фотографий, пытаясь определить местоположение изображенного на рисунке пейзажа. Искал связь с цифрами, что означает буква «H». Почему числа расположены именно в таком порядке? Зачем отец изобразил радугу странной расцветки, если на листке нет ни капель дождя, ни солнца, то есть и радуги, по идее, взяться неоткуда? Рисунок и цифры колодцы не желали. Илан бережно положил блокнот в конверт и убрал его в тайник. Никто, кроме Хлоя и, возможно, нескольких коллег-родителей, которым они полностью доверяли, не знал о существовании блокнота. Загадка рисунка оказалась не по зубам даже бывшей подружки Илана, лучшей из искателей сокровищ. Что открыли его родители? Волшебные лекарства, способное совершить революционный переворот в медицине. Могли ли они создать новые теории о механизме функционирования памяти? Почему отец и мать засекретили свою работу? И главное, где они спрятали документы? Какие мрачные тайны скрывает странная карта? Илан пошел вниз. Хлоя ждала его у лестницы, и на лице у нее было написано очевидное нетерпение.